«Да, тебе это удалось», — отозвался Бенджамин с сомнением, выпячивая губы. «Вроде бы». «Хоть я и женат на роскошной аристократке», — Дук в раздражении повысил голос. «Это еще не значит, что я забыл, откуда я родом и кому и чем обязан по гроб жизни. Классовую борьбу я не оставил, сам знаешь. Меня лишь забросили в тыл врага». «Да, знаю», — сказал Бенджамин. «Тут вопросов нет». «Всякому ясно, кто ты такой. Достаточно взглянуть на твои статьи. Но, думаю, это здорово», — добавил он, осторожно подбирая слова. Зависть опять начала просачиваться в его размышления. «Иметь такую опору. Семья Гиффорд. Комфорт. Ты наверняка живешь с ощущением, что можешь позволить себе делать ровно то, что всегда хотел делать. Может быть». «У моста Баттерси...» они облокотились на низкую ограду и смотрели на воду. Затем дуг выпрямился и двинул вниз по реке всей грудью, вдыхая вредные выхлопы, испускаемые бесконечным транспортом. «Я типа достиг потолка. Писать статьи в течение восьми лет — это уже перебор. Месяца два назад я намекнул разным людям в офисе, что готов к переменам. Короче, поставил всех в известность». Они вздрогнули и задумались. И теперь планируют какую-то перетряску. «Давно уже планируют». «Так это же хорошо», — подхватил Бенджамин. «И что, по-твоему, произойдет? Ну, я немножко общаюсь с секретаршей главреда. Джанет ее зовут. Милая девушка, она работает у нас недавно, с Рождества». Мы с ней типа закорешились, и теперь она скармливает мне сплетни. Она слыхала, ладно, подслушала, что главред говорил с кем-то по телефону, и в разговоре всплыло мое имя в связи с какой-то должностью. Бенджамин ждал продолжения, но, не дождавшись, спросил, да? И какая должность? Она не совсем поняла, признался Дуг, толком не расслышала но утверждает, что все решено, и разговор этот состоялся пару дней назад. Она уверена, ну, на 90% уверена, что речь шла либо о редакторе политического отдела, что было бы замечательно, либо о заместителе главного редактора, что было бы просто фантастически. «Зам главного?» — откровения Дуга изрядно впечатлили Бенджамина. «Ого, ага, думаешь, это правда?» «Я стараюсь ни о чем не думать», — ответил Дуг. «Политический отдел тоже неплохо. Просто прекрасно. Я настроился на это место». «Тебе будут больше платить?» «И там, и там платят больше, а со временем еще больше». «То-то Франки обрадуется. Возможно, сегодня мне позвонят и скажут, на какую должность я назначен сегодня. Воскресенье?» Дуг потер руки в предвкушении этого события. «Сегодня мой день, Бенджамин. Подозреваю, нам будет за что выпить шампанского вечерком еще до вашего отъезда. А для меня празднование завершится, учитывая, что я всю неделю воздерживался от проклятий, богохульства и прочих грязных выражений. Эпическим трахом, иначе это не назовешь. Отцом всех трахов». Они не без хлопот пересекли дорогу, прокладывая путь по четырем автомобильным полосам и зашагали к сказочному островку из детских книжек, где пряталась в зелени резиденция Гиффорд-Андертонов. «Я полагал, что ты не симпатизируешь коллегам по газете», — заметил Бенджамин. «В политическом смысле. Да, но это и есть мой козырь», — возразил Дук. «Верно, мое начальство — долбанные идиоты, которые Блэру в рот смотрят. Но главное это в другом. Им приходится ублажать читателей, а большинство читателей до сих пор принадлежат к старым либористам. Поэтому им нужен в штате человек вроде меня, даже если я им не нравлюсь. Я голос тех людей. Тех, кто считает, что мы должны поднапрячься и сохранить завод в Лонгбридже, пусть он и не приносит прибыли». Тех, кому сейчас за сорок, а то и за шестьдесят. Они многие годы читали нашу газету, и им глубоко насрать, какой подводкой для глаз пользуется Кайли Миноук. Хотя наш уважаемый главред прямо-таки одержим этим сюжетом. «Ты с ним не в ладах?» — спросил Бенджамин. «Нет, мы отлично ладим. Но у этого парня ни стыда, ни совести. Законченный оппортунист». К примеру, несколько месяцев назад они сняли одну особенно истощенную модель для материала о моде в журнальном приложении, но она смотрелась такой болезненной и кослявой, что снимки отправили в архив. На прошлой неделе он их откопал и тиснул в газете в качестве иллюстрации к заметке об анорексии, как о психическом расстройстве. Ему и в голову не пришло, что приличные люди так не поступают». Дук кисло усмехнулся. За разговором они добрались до его семейного гнездышка. Хозяин толкнул садовую калитку, и та с протяжным скрипом распахнулась. Поскольку Дук забыл ключи, пришлось нажать на кнопку домофона, и некоторое время они ждали любую с побегами плюща, обвивавшими дверной косяк, и старинными оконными переплетами. Дук объяснил, что Фрэнке некогда заниматься садом, Поэтому они наняли человека, который ухаживает за растениями, по полдня три раза в неделю. Дверь им открыла запыхавшаяся Ирина. «Ах, Дуг, входите быстро! Кто-то вам звонит! Кто?» — заволновался Дуг, следуя за нянькой. «Там, вон там!» Она указала на гостиную, которая тянулась вдоль задней стены дома и оканчивалась оранжереей, в два раза превосходившей по площади сад Бенджамина. Друзья поспешили в гостиную и застали там всех остальных — Пола, Сьюзан, Эмили, Фрэнки и детей в полном составе. Все возбужденно глядели на Дуга, улыбаясь в предвкушении радостной новости, а Фрэнки еще и беседовала с кем-то по радиотелефону. «Да, он здесь». «Буквально только что вошел. Передаю ему трубку. На, возьми». Дуг выхватил у нее телефон и отошел в дальний угол комнаты. «Это насчет работы?» — шепотом осведомился Бенджамин, и Франки кивнула. Сперва трудно было уловить смысл беседы. Присутствующие слышали только одного участника. Дуг говорил очень мало, лишь иногда угукал в знак согласия, но постепенно все заметили, что по ходу разговора тон этих угу изменился. Дуг все чаще молчал, а голос его собеседника, казалось, что-то вдохновенно ему внушает, и когда внушение достигло цели, Дуг умолк окончательно. А с ним и все, кто находился в комнате. Пауза тянулась мучительно долго. Наконец, очень тихо Дук переспросил «Что?» и сразу заорал «Что?» а потом повторил это слово опять и опять, крича во весь голос, сотрясаемой такой бешеной яростью, что дети испуганно переглянулись. Теперь и собеседник заговорил громче, и до слушателей донеслось. «Дук, прошу, подумай об этом, не отключайся, какое бы решение ты не принял». Дук нажал на кнопку, оборвав разговор, подошел к камину и с неестественным спокойствием положил телефон на каминную полку. «Ну!» не выдержав напряжения, спросила Френки. Дуг пялился на свое отражение в зеркале, вставленном в золоченную раму. «Это дура!» «Не сразу», — ответил Дуг, хриплым и непривычно тусклым голосом. «Это дура Джанет! Ей надо проверить слух!» Он обернулся к застывшим в тревожном ожидании лицам. «Редактор политического отдела?» «Нет!» «Зам главного? Тоже нет!» Набрав воздуха в легкий дуг, прорычал «Литературный редактор!» «Вы слышите? Литературный долбанный редактор!» «Они хотят, чтобы я заказывал рецензии на книги, хотят, чтобы я каждый день клал фирменный пакетик по романчику и отправлял их этим...» Он брызгал слюной, подыскивая слова, а потом заметался по комнате, выкрикивая выступлений. «Этим долбоебом! Каждой ебаной пизде, каждому ебаному мудаку!»